Видит в Аппити. Кассиди снова меняет свое имя. С этого момента его имя будет Кэши. Сегодня в доме думает дважды день платежа. Во всяком случае, в его трейлере. Хотя имя думает дважды он получил не при рождении, просто тетушка Джейлин всегда его так называла, чтобы напомнить, что надо делать. Но оно вроде как застряло в его голове. В дополнение к обналиченному чеку зарплаты крупными купюрами Гейб дает ему еще 40 только за то, чтобы он раскочегарил свою старую потельню и весь день поддерживал огонь. В старые времена, то есть до прошлого месяца, лишние 40 долларов наверняка заполнили бы холодильник пивом. Всего лишь опля, индейское волшебство. Даже не нужен плюмаж из орлиных перьев или крик ястреба. Просто отведи глаза в сторону, чтобы это произошло. Однако с тех пор, как появилась Джо, Кассиди стал другим человеком. Получил прибыльную работу. Она станет еще более легальной после сдачи экзамена на водительские права. Почти каждый вечер возвращается домой через час после наступления темноты и встает вместе с солнцем, словно их связывает длинная нить. Кто бы мог подумать, что именно женщина из племени Кроу в конце концов вмешается и спасет его жалкую задницу. Несмотря на то, что вокруг трейлера в изобилии растет шалфей, и несмотря на все воскурения, Кассиди вынужден был признать, что его преследует нечто плохое. Но оно не связано ни с чем индейским. Или, наверное, наоборот, вполне индейское. Его ждал судебный ордер. Но его выписали всего лишь за неоплаченный штраф, а это может случиться с кем угодно. И все же он видит, что Джо ждет случая, чтобы довести дело до конца. На школьных баскетбольных матчах, куда он ее заставляет ходить, чтобы она со всеми познакомилась, он видит, что она всегда оглядывается по сторонам, выискивая десятилетнего или 15 мальчика с такими же светлыми, как у него, глазами хотя он и поклялся, что никогда не промахивался мимо ворот, и он бы непременно знал, если бы обязан был платить кому-то алименты на ребенка. Он считает, что бесплоден, как все индейцы, воюющие против Джона Уэйна, и винит в этом, а может, и благодарит, уран в воде. Гей, Прикки и Ильюис выросли в Браунинге. Там вода не идеальная, но обычно ее можно пить. А вот Кассиди, Большую часть времени жил в доме отца в западном Глейшере, где вода мутная от... кто его знает от чего? Однако он всегда думал, что это странно. У них, Гейба, Рикки, Льюиса, и у него на всех всего один ребенок. Он считает, что, возможно, Льюис и та блондинка, с которой он сбежал, ждут подходящего времени, как поступают белые люди, или, может, у нее уже были дети до Льюиса, и она больше этого не хочет. Но рики так и не успел стать отцом до того, как умер. Вряд ли он всегда проявлял осторожность. Единственный из них, кто пока оставил после себя наследника, — это Гейб. И было это... Черт, когда? Уже 14 лет назад? Неужели прошло уже столько лет с тех пор, как он был стриной По крайней мере, он все сделал как надо. Денора Кросс Ганс мастерски играет в баскетбол. Эта Джо всегда поддерживает ее во всех матчах, велит ей бросать, бросать, кричит, что она выиграет этот матч, если захочет. Она права, конечно, и не хуже Трины владеет мячом, ее не интересует, как Гейба, то, что происходит за пределами спортзала, но все равно. Когда Джо первый раз вскочила со своего места вот так, ни на кого не оглядываясь, чтобы посмотреть, только ли она одна видит волшебство, происходящее на площадке, Кассиди понял, что здесь с ней все будет в порядке. И это также очень глупо. Джо была просто случайной девушкой из племени Кроу, с которой он разговаривался на пау- вау прошлым летом. Ну, с ней и ее кузиной, как там ее звали они демонстративно встали перед камерами туристов в тот момент, когда те собирались сделать идеальный снимок парадного входа. И они сделали это не для того, чтобы защитить черноногих или кого бы то ни было, а просто ради смеха. Кассиде это понравилось. Он подбежал и встал рядом с ними, а затем не успел он даже понять, что происходит, как уже ездил в ее резервацию каждый второй уикенд, потом каждый уикенд, потом каждый день, если мог выбраться. А затем, после того, как она серьезно поссорилась с матерью, а ее кузина уехала на юг и везла с собой тренера Джо, Кассиди вернулся домой с вещами Джо, сваленными в кучу в кузове его грузовика, а взятый на прокат трейлер для перевозки лошадей тащился сзади. Так что все у них с Джо получилось случайно, но в то же время ему кажется, что так и должно было случиться. Похоже, с ним произошло лучшее событие в его жизни, а ведь он только и делал, что болтался без дела на Пау-Вау. Но, может, на самом деле это так и работает? Кассиди теребит сложенный вдвое пачку купюр в переднем кармане и думает, не зайти ли в прицеп и разбудить Джо, просто чтобы убедиться, что она там, что ему это все не приснилось. Но она работает по ночам на складе, пока что единственная представительница племени Крову, которую взяли на работу в новый гастроном. Ей надо выспаться, он это понимает. И идет в прицеп у старого грузовика, где спят собаки. Они же могут обойтись без груды спальных мешков, одеял и старых курток одну ночь. Ради одного потения. Может, он купит им собачьего корма на 40 долларов. Ну, на 20. Он вытаскивает всю кучу одеял наружу и бросает их на землю. Находит уголок там, край здесь, рукав, торчащий из груды, будто взывающий о спасении. Кассиди по очереди отделяет их друг от друга и вытряхивает. Потом относит одно за другим к костову старой потельни. Шестые еще прочные, а нет какой-то детской палатки. В четырех местах они опираются на рогатины, связанные арматурными стержнями. Не очень похоже на индейскую потельню, но, во-первых, в тот день, когда Кассиди ее соорудил, он смог добыть всего восемь арматурных стержней, по подвана опору, скрещенных буквой x Вот так. И, во-вторых, этот каркас был рассчитан на детскую палатку, а не на 40 с лишним фунтов собачьих подстилок. И хорошо еще, что Гейб хочет сделать это зимой. Летом, из-за того, что у Кассиди возникла замечательная идея сделать пол потельни на полтора фута ниже уровня земли, он иногда превращается в болото. А сейчас все будет прекрасно, ведь земля промерзла. В любом случае хорошо будет устроить очистительный обряд потения и проводить минувший год. По мнению Кассиди, хорошую штуку придумали древние индейцы. Он потуже затягивает на каркасе все шнурки для ботинок, которые его скрепляют, потом встряхивает каждое одеяло, каждый спальный мешок и куртку и натягивает их на скелет потельни из белого пластика. Спальный мешок серебристой подкладкой блестит на солнце и пугает лошадей. И Кассиди говорит себе, что нужно будет оставить мешок снаружи. Может, он отпугнет и сорок. Прошлым летом они повыдергивали нитки из его любимой рубахи, когда та сушилась на веревке между прицепом и загоном. Где-то в ветвях деревьев расположилось гнездо с разноцветными узорами. Он думал, что это здорово и все такое но не за счет же его любимой рубахи. Теперь, чтобы уберечь одежду Джо, которую ему, наверное, следует снять, чтобы она не пропахла дымом, он достал рождественскую мишуру и протянул ее вдоль всей веревки. Пока что сороки просто думают, что это красиво. Они благодарят его своим треском за то, что он украсил это место и сделал его интересным. Собрав тельню, Она похожа на иглу, сделанную из целой кучи бомжатской одежды. Кассиди идет в сарай с хозяйственными принадлежностями. Роется в нем, возвращается с деревянным молотком и целой кипой найденных на помойке колышков для палатки, чтобы быть уверенным, что сегодня вечером откидные полотнища не поднимет ветром и можно будет поднять только входной клапан. Но входным клапаном служит старая, засаленная солдатская куртка с камнем в кармане, чтобы прижимать ее к низу, так что все должно быть в порядке. Дальше он приступает к тому, что следовало сделать с самого начала — подмести пол. Если бы он сделал это раньше, то мог бы воспользоваться нормальной щеткой. Теперь приходится работать отломанной головкой щетки и лотком, похожим на поднос из кафетерия. Кассиди понятия не имеет, откуда он появился, но ведь пригодился. Еще он напугал лошадей, выбивая под нос о загородку загона. «Что с вами сегодня такое, трусишки?» — обращается к ним Кассиди. Пега ржет в ответ, топает передним копытом, пытаясь подтянуть ближе к себе разделяющий их клочок земли, и Кассиди ныряет обратно в потельню, чтобы подмести в последний раз. Ему на грязь плевать, но это первое потение сына желтого хвоста, так что он, наверное, будет лежать, почти уткнувшись лицом в землю, пытаясь вдохнуть прохладный воздух. Жар нарастает, малыш, так уж положено, прости. Может быть, это его сразу очистит. Эдакий способ обдолбаться. — Буду здесь всю ночь! — кричит Кассиди коням и собакам и приветственно машет им всем рукой. Бегая в ответ, машет ему хвостом, как на рекламе шампуня. А собаки, кажется, делают вид, будто его не знают, и охраняют совсем другой прицеп, которым они по-настоящему гордятся. Кассиди поворачивается и озирается вокруг, впитывая окружающий мир. На миле вокруг только желтая трава и покрытый настом снег. И в складках горы, куда может ветром занести семена и где течет вода, видны рощицы деревьев. Единственное, что позволяет понять, что сейчас не 1800 год или даже раньше, это столбы с проводами, протянутыми к прицепу. Впрочем, прицеп тоже не самая характерная примета времени до прихода белых людей, как и лошади. Однако он всегда сомневался насчет собак. В какие незапамятные времена собак начали впрягать в маленькие волокуши. Он совершенно точно уверен, что видел такие рисунки. Но разве эти собаки не были одомашними волками? В то же время все собаки, живущие на улицах города, которые были раньше с инбернарами или лабрадорами или ротвеллерами или псами других пород, вздыбливают шерсть, чтобы выжить зимой. Сражаясь за каждый кусочек еды, они первым делом скалят зубы. А уши у них не такие висячие, как у любой породы комнатных собачек, ловцов летающих тарелочек, от которых они произошли. Похоже, такая жизнь превращает их обратно в волков. Вот пример. Три суки-кассити, каждая из которых норовила быстрее других вцепиться зубами в руку. Черная с отметиной, медведица. Мать двух других. Раньше был еще щенок, которого он назвал толстяком, потому что он и был толстяком. Но кобелей не устраивает необходимость все время оставаться рядом с прицепом. Вот в чем проблема. Толстяк однажды отправился на назначенное самому себе патрулирование, которое, как догадывался Кассиди, заключалось просто в поисках суки в течке или возможности подраться. И он, должно быть, нашел или то, или другое, потому что в следующий раз Кассиди увидел его, когда они с Джо отъехали на лошадях на пару миль от города, чтобы как-то убить вторую половину дня. Толстяк превратился в... Жалкий половичок из шерсти и костей. «Всегда гадала, куда он убежал», — сказала Джо. бегая кобыла, плясала и вертелась под ней. «Недалеко убежал», — ответил Кассиди. Это произошло, наверное, всего через пару месяцев после того, как она к нему переехала, когда он все еще старался ей доказать, что он настоящий индеец. Доказательство номер один — Я езжу на собственных лошадях по той же земле, что и мои предки». Как бы то ни было, Кассиди полагает, что это сработало. Не важно, что она ездит верхом лучше, чем он, и, вероятно, индейец из нее тоже лучше. Но она не могла принять участие в сегодняшнем потении. Если бы там были только он и она, конечно, всегда пожалуйста. Только Гейб вычитал в одной из своих книг, что женщины и мужчины не устраивают потение вместе. И к тому же там будет парнишка. Кассиди до сих пор помнит свою первую потельню. Очень неприятно было сидеть в жаркой темноте с кучей голых дядьев. Прибавьте к этой компании женщину, особенно такую как Джо, на целых два унизительных дюйма высшей кассиди, фигуристую, крепкую, с длинными черными волосами, и обряд превратится в некое соревнование. «Смотрите, какой я крутой! Жара мне нипочем! Я могу выдержать ее дольше, чем любой из этих опытных парней!» Наверное, он бы никогда не стал петь, если бы там была женщина. Да, нельзя превращать потельню в бар. Но теперь, когда потельня готова, они могут в любой момент раскалить камни и очиститься, и к черту правила Гейба. Что с неба нагрянет индейская полиция на молниях и выпишет Кассиде штраф за то, что он впустил женщину в священную потельню? В таком случае он спросит у них про собак. И еще уточнит, что они использовали вместо воды для потения в те дни, когда не было ведер. В городе Кассиди мог бы просто протянуть шланг, пропустить его под одеялом и брызгать водой на камни, когда потребовалось бы больше пара. Однако в такой дали от города, так высоко в горах и над Шибе, вода хранилась в баке на 500 галлонов за загонами, и чтобы затащить его сюда, ушел целый бак бензина. Чем пользовались древние индейцы? «Вероятно, они строили свои потельни возле ручьев», — думает Кассиди или в таких местах, где со склона горы стекал тающий снег. Он-то сам нашел тот бело-зеленый бочонок без крышки, который он использовал в качестве поилки для собак. «Простите», — говорит он им, пиная крышку ногами. Левша один раз бьет хвостом по земле в ответ. Ее зовут Левша, потому что это забавное имя для собаки. Кассиди закатывает бочонок в кучу снега, стоящий в тени позади навеса для лошадей. Их уши направлены в его сторону. После того, как он затаскивает бочонок в парильню, ему остается только найти лопату для Виктора, назначенного этим вечером ответственным за камни. Кассиди трусцой бежит вокруг прицепа, не помня точно, где он в последний раз видел лопату но он уверен, что нельзя использовать широкую и плоскую лопату, которой они вычищают стоило. Он не неярый сторонник тщательного соблюдения всех деталей обряда, но не использует же для этих целей лопату с дерьмом. Оказывается, Джо сидит с тыльной стороны прицепа и губами смачивает воздушную иглу велосипедного насоса перед тем, как воткнуть ее в баскетбольный мяч и сделать несколько тысяч бросков на маленькой баскетбольной площадке длиной с прицеп позади сортира. На самом деле это фундамент, оставшийся от стоявшего здесь когда-то дома. Кассу пришлось забить все водопроводные трубы в землю вровень с бетоном и прикрепить старый задний щит к электрическому столбу, который оставила здесь племя. Он потратил целый день на то, чтобы выкопать для него яму, и еще один день на то, чтобы поставить его прямо. Джо сидит на маленькой скамейке для жима, которую Кассиди выпросил у одного из своих маленьких двоюродных братьев, наступив на основание велосипедного насоса, чтобы он не упал в грязь. Она втыкает иглу, стараясь удержать мяч между коленями, пока будет качать скрипящий поршень. Кассиди хочет подойти, помочь подержать мяч или поработать насосом, но Джо не позволит, она или сделает это сама, или будет упорствовать, пока не рухнет без сил. «Не могла уснуть», — объясняет она, проверяя давление. «Кому нужен сон, когда есть баскетбол?» — отвечает Кассиди. «Макароны варятся», — сообщает Джо, наклоняя голову. «Сосисками?» — спрашивает Кассиди. «Если ты их нарежешь», — отвечает она. Потом спрашивает насчет потельни. «Это в честь кого?» «Льюиса», — говорит Хассиди. «Я вырос вместе с тем парнем, которого вчера застрелили». «Вот как вы это делаете? Проводите обряд потения? Это такие поминки у черноногих?» «Просто в память о нем. Это была идея Гейба». «Гейба», — повторяет Джо, — таким равнодушным тоном, каким только можно произнести чье-то имя. «И еще там будет мальчишка», — прибавляет Кассиди. Джокки Вайт, подтверждая, что ему нет необходимости снова ей все объяснять. «Сыну Виктора желтого хвоста нужно показать нечто традиционное, чтобы познакомить с основами и, может быть, уберечь от гибели, от наркотиков и прочих бед». «Чуть не забыл», — говорит Кассиди, — «мне же заплатили». Он вытаскивает только краешек пачки долларов из кармана, но так, чтобы показать, какая она толстая. «Мой мужчина». Джо тут же снова берется за свое занятие и пытается смазать поршень велосипедного насоса. Поэтому Кассиди идет в прицеп, чтобы нарезать сосиски в макароны и прибавить к ним кубики плавленного сыра. Чем мельче, тем лучше чтобы расплавились. Он выносит ей миску, в ней уже лежит ложка, и сыр такой густой, что ложка даже не касается стенки миски. «Кетчупа не хватает», — говорит она, сделав первый укус. Теперь они сидят у огня подальше от дыма. Собаки к ним не подходят, знают, что эта еда не для них. Лошади выстроились у ограды, положив морды на верхнюю перекладину. Шуршат по земле хвостами, как кошки. «Нужно будет завтра устроить им прогулку», — говорит Кассиди, имея в виду ее бегаю и гнидого. «Мерин мышиного цвета пока недостаточно приучен к поводьям. Может, его так и не удастся приучить». Джо поднимает глаза, ждет, пока касиди прожует порцию макарон во рту, и спрашивает, «Разве ты сегодня не голодаешь?» касиди жует, глотает и отвечает вопросом. Я ведь сегодня не завтракал. Ты никогда не завтракаешь, а сегодня особенно. джок качает головой, сует в рот еще одну ложку и говорит. Куда ты собираешься спрятать эту пачку от наркоторговца? В сейф, — отвечает Кассиди. И они одновременно бросают взгляд на грузовик, который он притащил наверх несколько месяцев назад. Он его не украл, — заверил он Джо. И даже не подобрал на свалке. Это его собственный грузовик. Просто несколько лет назад он оставил его далеко отсюда. Но когда-то это была славная лошадка, и он заслужил, чтобы его оставили ржаветь возле людей, а не где-то в одиночестве. Под сейфом он имеет в виду черный как порох термос, который он засунул внутрь ислевших внутренностей грузовика. Истлевших потому, что когда он вытащил двигатель много лет назад, то оставил магистральный трубопровод открытым сверху всем дождям и снегам, которые посылало ему небо. В результате выхлопная система пришла в такое состояние, что никто бы и не попытался ее стащить, так как она бы рассыпалась у вора в руках. Кроме того, все, что могло пригодиться в другом грузовике, уже давным-давно стащили. А настоящий сейф под кроватью в прицепе или в высоком шкафу с выдвижными ящиками или спрятанный в какой-то хитроумной нише? Именно такой и стал бы искать любой вор, вломившийся сюда, чтобы унести его и вскрыть в мастерской у приятеля. Ведь они с Джо не могут находиться в прицепе весь день, и живут они одни, вдали от всех, а собаки и кони никак не смогут помешать грабителю вскрыть хлипкую дверь монтировкой. Но никто не станет заглядывать под днище разваливающегося грузовика без мотора, без колес, с одним вентиляционным окном, со шлакоблоками, под четырьмя тормозными барабанами. Но в этом термосе уже лежит 600 долларов крупными купюрами и спрятанный на самом дне под этими зелеными мешочек для талисманов с кольцом для Джо, который он хранил от нее тайне Она с трудом проглатывает еще одну, явно сухую ложку макарон и отдает миску обратно Кассиди. «Я научу тебя вкусно готовить, даже если на это уйдет целая вечность», — говорит она и идет в прицеп за кетчупом. «Вечность», — повторяет Кассиди. Ему по душе ее слова, и он сует в рот еще одну ложку макарон. Не такие уж они и сухие. Бегая у ограды, встряхивает головой, полной каких-то лошадиных мыслей. А Касиди точно так же встряхивает своей, пытаясь заставить ее встать на дыбы. Иногда это получается. Она достаточно умная. Но не на этот раз. Она смотрит мимо Кассиди. Он оборачивается, медленно поднимается, роняя и свою миску, и миску Джо. «Что за...» — произносит он. Ему приходится шагнуть сначала в одну сторону, потом в другую, спасаясь от собак, бросившихся на рассыпавшийся ланч. Но ему уже на него наплевать. За его спиной, рассыпавшись по всему склону ниже прицепа, стоят, наверное, 80 или 90 вапити, может, и все 100. Все они смотрят прямо на него. Ни один не взмахнул хвостом, ни один не моргнул глазом. Кассиди с трудом сглатывает. Ему сейчас больше всего хочется, чтобы у него в руках было ружье. Имя, данное ему при рождении, было не Кассиди, думает, дважды, хотя именно это он сейчас и делает. Где мое ружье? Где мое ружье? А Кассиди видит в аппете, хотя не он в тот день увидел тебя первым. Какие глупые имена! Очень скоро имя ему вообще не понадобится.